27. -го. Они проходили мимо ваших детей с молитвой, и они являются сыновьями семи лет, и они были воспитаны ими, и они — сыновья десяти лет, и они отделили их от них.